Глава семнадцатая Во сне я увидела нечто странное. Красивую девушку-шатанку, шагающую рядом со мной. В одну секунду она шла впереди меня, в другую – позади, а в следующую она лежала передо мной на скалистой породе с широко распахнутыми глазами, и изо рта у неё струился пульсирующий ручеё к тёмно-красной крови. Резко распахнув глаза, я хотела сесть, как это бывало прежде во время подобных вспышек. в моей дремлющей памяти. На спальный мешок надёжно сковывал мои конечности плотным коконом. Поэтому я осталась лежать. Лишь спустя несколько секунд я осознала, что держу из-за талисман, спрятанный в левом нагрудном кармане, счастливую монету. Подождав минуту, я всё-таки приняла решение высвободиться из спального мешка и принять сидячее положение. Хотя небо и посветлело, первые солнечные лучи ещё не явились в лес. И на небосводе всё ещё пульсировали холодным белым светом далёкие звёзды. Ощущение будто до осени рукой подать. Обострилось в момент, когда я наконец смогла высвободиться из мешка. Столь низкая температура воздуха не может быть характерной для летних суток. Наверное, место, в котором мы сейчас находимся, расположено далеко на север от кантона А, климатическим причудом которого я привыкла настолько, что теперь Любое несовпадение с моей привычкой наверняка будет отзываться в моём подсознании вспышками воспоминаний о моей страшной родине. В воспоминание. Я зажмурилась и протёрла глаза, пытаясь вспомнить свой сон. Но картинка становилась всё более смутной и бредовой. Лицо приснившейся мне девушки превращалось в размытое пятно, её фигура сливалась с пригрезившейся скальной породой. С каждой секундой моего пребывания в бодрствующем состоянии Картинка становилась только хуже. Подобное случалось со мной всегда, когда мне снилось нечто, что я считала возможными воспоминаниями из забытой жизни. Подобные видения, по ощущениям, разительно отличались от обычных снов, и в итоге я никогда не могла их запомнить. С силой, потерявшей правой рукой, я уже думала подниматься, чтобы сходить по нужде в ближайшие кусты, как вдруг ко мне обратился голос платины. «Не спится?» Метал сидел, прислонившись спиной к широкому осиновому столу, примерно в 2 м от меня, и сверлил меня тяжёлым взглядом. От этого взгляда мне сразу же стало не по себе. Его нельзя было назвать приятным. Как постелешь, так и поспишь. Не дождавшись от меня ответа, вдруг выдал он и меня сразу же укололо его замечание. Он имеет в виду, что я не справилась с задачей нормально организовать своё спальное место, и потому этой ночью спала хуже остальных. Ничего не отвечая, я с отстранённым выражением лица поднялась на ноги и, пройдя мимо металла, спряталась за ближайшими густыми кустами. Отлучаться в туалет людям можно было только после предупреждения кого-нибудь из металлов о своих намерениях. Но Платина наблюдал за моим маршрутом, так что мою отлучку можно было считать официально оформленной. Уже спустя минуту, вернувшись обратно к своему спальному мешку, я отметила, что и без того яркий костёр за время моего отсутствия Разгорелся ещё сильнее. Сеф на мешок и уже наполовину закрыв им ноги, я вдруг остановилась и бросила взгляд в сторону бодрствующего металла. В прошлом мы были знакомы, констатировала я, хотя и не знала, в какой степени этот факт может быть правдивым. Поэтому вы взяли меня с собой. Но что насчёт остальных? Как обычные люди попали в ваш отряд? Платина сдвинул брови. Прошла минута с момента озвученного мной вопроса. а он всё ещё не спешил отвечать. Поэтому я уже начала думать, что он решил проигнорировать мой вопрос. Как вдруг он заговорил. Вёрджил — младший брат Франции, по совместительству один из лучших докторов Кархара. Из-за правительственных репрессий два месяца назад он потерял свою семью. Жену и четверых детей сослали в кантон Джи. Таким образом, Эвэнджелина Гертар хотела надавить на него, чтобы он возглавил работу по генетическим мутациям, противоречащим законам гуманизма. Она обещала воссоединить его с семьёй, если он выполнит её требования в жизни. Он не выполтил? С удивлением приподняла брови Я. К Антон Г. первым палотно бега блуждающих. Там не выжил никто. Понятно. Механически прикусила нижнюю губу Я, стараясь не думать о личной трагедии до сих пор неизвестного мне человека. А что с остальными? Вергил, ты и твоя семья? люди которых мы не могли бросить и которые по-любому снижали бы скорость нашего перехода потому золото подумал почему бы нам не обрести ещё несколькими полезными людьми раз уж мы с ними связываемся а тебе подобная мысль в голову не приходила мне достаточно было и тебя с твоим семейством почему потому что я не такой самоотверженный как золото красноречиво блеснул глазами собеседник В руднике он позаботился о том, чтобы спасти свою подопечную от переливаний крови ради экспериментов, которые по планам Агертар должен был возглавлять Вёрджил. Так в ряды нашего отряда была записана Луна. А вместе с ней и Зефир, парень из твоего кантона, который чудом выбравшись из аресталища, решил обзавестись не только банковским счётом и популярностью среди кархарских отпрысков, но и личной жизнью. «Значит, Зефир с Луной». посмотрела в сторону спящих и блондинов я. «Что насчёт Скарлетт, Бокчоса и Пилар?» «Скарлетт — отличный воин. Металлы бы её не оставили. Мы слишком давно её знаем. Бокчоса и Пилар, как и Зефир с тобой, одни из выбравшихся из аресталища во время последнего металлического турнира. Эти двое просто попались нам под руку. И вы взяли её, несмотря на её положение? Округлившийся живот Пилар невозможно было не замечать». Мы ничего не теряем. Выживет хорошо. Не сможет. Незначительная потеря. Вот как. Ещё сильнее нахмурившись, я встретилась с собеседником взглядом. Дорого же людские жизни стоят в глазах металов. Мой взгляд вдруг упал на скрещённые на груди руки платины. На них не осталось ни единого следа от плечевого ожога, поэтому я не увидела его реакции на сказанное мной и задала следующий вопрос. Ожоги на твоих руках уже прошли? «Мы металлы. У нас всё быстро проходит». «Разве?» Платина сразу понял, о чём я говорю. Его понимание выражал его пронизывающий меня, казалось, до самых костей взгляд. «Ты часто потираешь свою шею». Вдруг оборвал пятисекундное молчание он. «Хотя на ней нет ни единой царапины. Не задумывалась, откуда у тебя появилось это телодвижение?» Словив мой ничего не выражающий взгляд, он продолжил. «После выхода из ресталища...» Ты предприняла попытку суицида. Хотела перерезать себе сонную артерию, но немного промахнулась. Поэтому сейчас и сидишь здесь, живая и относительно невредимая. Уловив моё лёгкое удивление, металл вдруг ухмыльнулся. А ты, держу пари, всегда думала, что не способна на подобное. Лишить себя жизни. Ты забыла, что менее года назад ты реально пыталась это сделать. И что у тебя почти получилось. Что, удивлена? Думаешь, не может такого быть? Думаю. Я бойко начала, но вдруг остановилась, чтобы сглотнуть. Думаю, такое могло быть. Почему? Спустя несколько секунд напряжённого молчания, едва уловимо прищурился Платина. Думаю, и ощущаю что-то, что, что было на волоске от чего-то. Мы смотрели друг на друга не моргая, словно я вот-вот должна была вспомнить. А он, в ответ на озвученное мной воскресшее в моей травмированной памяти воспоминание, должен был убедительно кивнуть, чтобы я не сомневалась в правдивости своих видений и умозаключений. Но ни Платина, ни я так и не дождались момента оживления во мне хотя бы миниатюрного, хотя бы малозначащего воспоминания. «Держи», — сказав это, Платина метнула в мою сторону нечто блестящее, и это что-то с глухим ударом врезалось в землю у моего бедра, В опасном миллиметре от материи спального мешка. Я обещал тебе стоящее оружие. С первого взгляда я поняла, что передо мной боевой клинок. Вытащив его остриё до самого основания рукоятки, вошедшей в землю, я сразу же оценила его вес и высокое качество исполнения. Осмотрев оружие, я вновь вернула свой взгляд к платьеню, который всё это время неотрывно наблюдал за мной. Я тебе не доверяю, металл, холодно отозвалась я. В прошлом ты сделал мне что-то, что-то, что оставило внутри меня след. Он ответил лишь спустя несколько секунд. Я спас тебя. С подобным следом тебе тяжело будет жить. Но тебе придётся. Как и мне придётся принять твоё обнуление. Зачем ты спас меня? Зачем ты забыла меня? Не по своей воле. Мой ответ алогичен. Не по своей воле.